Муж Анны, герцог Фридрик Вильгельм, Курлянский, скоро умер. Правление перешло к дяде его Фердинанду, который при том же находился в таких отношениях к курлянцам, что все время должен был жить за границу. Но герцогиня, вдова Анна иоановна осталась в Курляндии. Этим обстоятельством вопрос о курляндском наследстве, разумеется, усложнялся. Претенденты на герцогство становились вместе и женихами герцогини. Еще при жизни Петра в 1720 году посол русский в Вене Ягужинский писал царю, что герцог Александр виртембергский хочет жениться на герцогине Анне и с русскую помощью достать Курляндию. Потом сватался за Анну герцог Саксен Вейсенфельский. В описываемое время был третий претендент и жених, знаменитый впоследствии граф Морец Саксонский побочный сын Курфюста-Саксонского и короля Польского, Августа II. Курлянцы желали видеть Морица своим герцогом. Анна была согласна выйти за него замуж, королю Августу II хотелось пристроить сына так выгодно. Но не того хотелось речи Посполитой. Курляндия по договору с первым Кетлером была вассальным владением Польши, которая потому считала себя вправе требовать, чтобы по дома Страна эта отошла к ней в виде провинции. При такой разности стремлений борьба была необходима. Но был еще вопрос первой важности. Как будет смотреть на дело могущественная соседка Россия? Позволит ли она Польше увеличить свои владения присоединением Курляндии? И потом, как будет смотреть на желаемого курляндцами Морица по отношению к герцогине Анне, царевне русской? Русским послом в Польше был в это время князь Василий Лукич Долгорукий, один из лучших дипломатов Петровой школы. По мнению долгорукова для России в курляндском вопросе было важно одно, чтобы Курляндия не присоединялась к Польше, не была разделена на воеводство, как все остальные польские провинции. Что же касается до того, кто будет преемником кетлера в Курляндии, это для России вопрос вовсе не важный. «Не нужно России явно связываться с тем или другим искателем Курляндского престола, чтобы это лицо не мешало ей в переговорах с Польшей, не мешало достижению главной цели – не допустить присоединения Курляндии к Польше». В этом смысле Долгорукий составил свое донесение императрицы от 7 мая 1726 года. «Ежели ваше императорское величество соизволите графа Морица в князе Курлянский допустить вначале, чтобы тем Курляндию до раздела воеводства не допустить, так же б им, Морицам, короля и партию его не только от противности за то удержать, но еще бы склонить к тому, чтобы в том деле вспомогали». «В таком случае, как мне мнится, нужно, чтобы то соизволение вашего императорского величества было содержано зело секретно и хотя повелите господину Бестужеву или иному кому курлянцам дать знать, что особо его, Морицева, вашему императорскому величеству не противно, однако что учинить зело тайно. Также ни в какие письменные обязательства о том деле не входить, разве с одним королем польским, ежели б похотел. Все вышедонесенные осторожности, как мне мниться, нужны для того, «Ежели он, морец, будет князем Курлянским, а речь Посполитая будет тому сильно противиться, тогда может случиться, что от стороны вашего императорского величества можно будет вступить с речью Посполитою в договоры о том и согласиться, что ваше императорское величество изволит для речи Посполитой не дать ему морецу протекции, а речь бы Посполитая за то обязалась Курляндии на воеводство не делить» а допустить в Курляндию иного князя вместо его Морица. И хотя то будет и злобую его Морицевую, однако же в таком случае для пользы вашего императорского величества его Морица жалеть не для чего, и можно будет его Морица и оставить, и на его место сделать князем иного. Ибо вашего императорского величества главный интерес только, чтоб Курляндии до раздела на воеводство не допустить, а Курляндским князем, кто не будет от того никакой худобы не видно только бы кто был не сильный и не мог бы быть сам и его наследники наследниками какого иного владельца ибо сильного допустить в соседи видятся противно интересам вашего императорского величества